Север, Парма. В современной Италии Эмилия является одной из самых передовых областей. Города ее сильно двинулись за последнее время по путям индустрии, и деревни не перестают совершенствоваться в сложностях агрикультур. Эмилия полно живет всем тем, что составляет достояние современности. Здесь можно изучать успехи итальянской техники, развитие социализма, сельскую кооперацию, народную школу, общественную гигиену. Для тех, чье внимание обращено в сторону искусства и чье любопытство устремлено в прошлое, Эмилия будет наименее обетованной из всех итальянских стран. Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города. Нельзя сказать даже, чтобы в этом были повинны именно наши дни. Модернизация Пармы — дело XVIII века и первых десятилетий XIX, и недаром еще Казанова отметил, что Парма из всех итальянских городов показалась ему наиболее новым и наиболее французским. Скучая на улицах Пармы, путешественник не перестает скучать и тогда, когда видит окрестный пейзаж. Равнины Эмилии уныло здесь, и в жаркий летний день едва лишь... Брежжат далекие голубые опенины сквозь беловатую мглу и пыль дорог. Как остров среди все нивелирующих волн современности высится обширный романский собор с огромными химерами у входа, с башни Компанили и диковинным баптистерием. Здесь чувствуешь разрыв времен, которому не удивился бы во всякой иной стране, кроме Италии, где Не дает ощущать этого ни живая и деятельная Тоскана, не даже промышленная и деловая ломбардия. Собор и баптистерий полны живописью и очень старыми рельефами, которые, быть может, показались бы интереснее, не будь они в Парме. И Пармская галерея, быть может, возымела бы совсем другую репутацию, не окажись она в стенах этого лишенного обаяния города». Лишь часть того, что собрали пармские Форнезе, сохранилась в стенах былой резиденции, их носящей имя Ла Пилотта». Другая, значительнейшая часть, перешла в Неаполь, где составляет ядро коллекций нынешнего Музео Национале. Многое отправилось странствовать по городам и дворцам Европы. Кое-что осталось в пармской галерее из флорентийцев, Из венецианцев лучшим пейзажным образом и двумя забавными мифологиями представлен Чимода Конельяно. Прекрасная еще романтическая вещь Андреа Скьявоне. Девкалеон и Пирра. Золотые тела на сине-зеленом море. Неожиданностью для посетителя оказываются пармские примитивы, о существовании которых мало кто подозревает, пока не очутится в стенах пилотты. Старый Якопа Лоски и белинянствующий несколько Кристофора Казелли были интересными мастерами, а последние изыскания выясняют привлекательную фигуру Аральди и говорят, что далеко не так безнадежны, как это казалось раньше, были Майнери и Мунари. В общем, пармезаны 15-16 века остались все же эклектиками, питавшимися плодами, феррарского художественного древа, увлекавшимися Моданой и Болонией, Монтеньей, Бокачино и Венецианцами. Все эти впечатления Пармы, хорошие и дурные, гаснут, разумеется, рядом с впечатлением от кореджо. Пармский гений является одной из самых странных загадок Возрождения в силу чего эта изолированнейшая из всех индивидуальностей Ренессанса, это отточеннейшая из всех его артистических способностей оказалась прикреплена к безразличным равнинам Эмилии, к скудной силами и энергиями парме. Кореджио суждено было остаться до конца дней гениальным провинциалом, Это ли не ирония судьбы по отношению к тому, чья слава спустя век или два затмила блеск Рафаэля и Микеланджело? Происхождение искусства Кореджо до сих пор остается тайной для историков. Вряд ли объясняет что-либо первоначальное обучение его у моденца Бьянки, к тому же, и не вполне доказанное. Менее сомнений возбуждает пребывание его в Мантуе, где он едва не застал в живых Монтенью, и где мог видеть работающими Лоренцо Косту и Доссу Досси. Загадка Кореджо заключается, однако, в том, что, как справедливо отметил Коррадо Ричи, мы узнаем в искусстве его веяния Венеции и не можем построить логической связи его с Венецией. Среди наследников Джорджоне Кореджо оказался первым, хотя и не мог иметь никакого непосредственного соприкосновения с великим венецианцем. Их связь — это согласие темпераментов, то согласие которого как раз не было между Джорджоне и Тицианом. Глубокий лиризм Джорджоне не нашел истинного последования среди венецианцев Чинквиченту. Но где вернее и чище звучит свирель его, чем в мюнхенском фавне кореджо и в говоре окружающих маленького полубога вечерних рощ. Лишь с одной стороны, и как будто не самый острый, показывает парма своего мастера. Все то, что сделал Кореджо для церкви, отталкивает ложностью своего чувства, нарочитостью эмоций, которых так очевидно не испытывал сам художник». О пармском гении часто предпочитаешь думать лишь исключительно как об авторе Леды, Данаи, Ио и Антиопы. Но столь явно суженная перспектива окажется все же неверной для понимания Кореджо. О каких-то важнейших чертах его дарования нельзя судить, не видав расписанные им купола Пармского собора и церкви Сан-Джованни Евангелиста. Их нелегко разглядеть, эти росписи, преодолевая дурные условия света, еще более преодолевая предрассудок против живописи Десотто инсу как таковой, столь же естественный для нашего времени, сколь было естественное увлечение такого рода живописью в дни Чинквиченто и Сейченто. Сложности композиции Вознесения в соборе окончательно утомляют нас, и мы с большей охотой останавливаемся на более спокойной теме купола Сан-Джованни, Еванжелиста. Этого, впрочем, достаточно, чтобы видеть небо, Кареджо. Густые белые облака, пронизанные золотом и сквозящие кое-где синевой, заполняют купол. Герои и боги Нового Олимпа, полуногие апостолы Христа, возникают среди тающих глыб этой странной материи, из которой слагается архитектура их небесного жилища. Перед нами эмпирей, новые стихия, не имеющие земной тяжести, и в то же время плотная настолько, что ее можно коснуться рукой, упереть на нее ногу и с некоторым усилием, прорывая ее, утопая, исчезая в ней и вновь появляясь, взлетают сонмы ангелов вслед за возносящейся Богоматерью в куполе собора. Пусть чудаческой и даже нелепой с различных точек зрения покажется холодному взгляду случайного посетителя эта головокружительная роспись. Поймет ли он мечту Кореджо, Участие его в полетах и играх этих порождений стихии, саламандр, сельфит и гениев, которых пришло художнику окрестить именем христианских святых и оправдать названием ангелов. Пармский мастер создал здесь свое небо язычника и живописца. В потолке этих стен мы видим лишь прекрасно расписанную стену, и ни на одну минуту не обманывают нас праздничные плафоны Тьепола, несмотря на все ухищрения иллюзорно-перспективистской живописи. Легендарное небо Корэджио покоряет нас силой своей трансцендентальной вещественностью. Постижением натуры, вещества — обладал, как никто, этот величайший из живописцев возрождения. В Пармской галерее мы с восхищением глядим на Мадонну де сан несмотря на разлитые в ней ядовитые сладости барокко. Ничто не может сравниться с той силой, с какой здесь положена краска желтого платья Магдалины и с какой вылеплен коричневатый иероним. Итальянская молва, назвавшая картину «День», свидетельствует о глубоком артистическом инстинктинации, понявшей истинную тему художника. Мадонна Ди Санджиро открывает нам глаза, заставляет нас видеть так, как делает это каждый итальянский день. Никакие тонкости импрессионистического анализа не дают нам так ощутить расплавленный металл дневного света, вливающийся в широко открытые глаза, как дает Кореджо в своей пармской картине». В густой текучести этого проливающегося потоками света видим мы сине-зеленый пейзаж позади Мадонны Ди Сан-Джироламо. Кореджо мог быть изумительнейшим из пейзажистов Италии. Как огорчает нас его чрезмерная сдержанность в этом отношении, и как мы ценим те немногие видения природы, которые возникают рядом с золотыми телами и тканями его фигур. Пармский художник был наделен чувством таинства жизни непрестанно совершающегося в природе, какого не видело человечество со времен слагателей античных мифов. С ощущением совершающихся перед нами тихих чудес вступаем мы в грозовой вечер его антиопы и вдыхаем упоительную свежесть рассвета сквозь окно, открытое в горячем жилище Данаи. Нет более живого дерева, чем лавр, круглящий свой ствол позади его леды. Нет туманов более дышащих, чем те, которые обволакивают его ио. Лишь в одной английской книге, в критических этюдах и фрагментах Артура Стронга Кореджо нашел себе правильную оценку как живописец. Кореджо был величайшим живописным талантом Италии, единственным итальянцем, которого хотя он и умер в 1554 году, не могли бы научить ничему новому ни Рембрандт, ни Веласкис. И далее тот же автор говорит в следующих словах об артистической судьбе Кореджо. Ренессанс произвел на свет свой последний цветок. Завоевания его дошли здесь до предела, и отныне у Италии не было вести другим народам. За поэтом должен был последовать педант. Из праха творца должен был восстать критик, анализирующий сотню картин, чтобы приготовить один сонет в парадном стиле. И в то же время мы чувствуем, что Кареджу достиг высот, на которых он сам мог удержаться лишь одно мгновение, и что следующий его шаг был бы падением. Так велика острота и тонкость элементов его магии, что даже ему изменяет иногда его искусство, и тогда легкая вуаль аффектации покрывает совершенство грации, и экстазы серафической любви растворяются в приступах истерии. И в этом заключается причина того, что ни один из великих мастеров, ни Микеланджело даже в своем упадке, не претерпел столько от руки подражателей, имя которым «Легион». Кореджо воскресили к славе Караччи. «Я бешусь и плачу», — писал из Пармы Аннибале Караччи, при мысли об участи этого бедного Антонио, такого великого человека, если только, впрочем, он был человеком, а не ангелом во плоти, который остался заброшен здесь, жил в неизвестности и умер в несчастье. Болонцы были искреннейшим образом увлечены Кореджо но из всех качеств его поняли лишь эмоциональность, которая была нужна как вино для утомленного и болезненного их века. Глубокий лиризм Кареджо остался скрыт для их холодно-драматизирующего воображения. Эпоха, искавшая новый пафос, тщетно старалась обрести его в художнике, который людям, отделенным от него всего двумя поколениями, уже начал казаться ангельским духом. Восемнадцатый век не ждал от Кареджо подъемов и предпочитал спокойно наслаждаться улыбкой, излучаемой его счастливыми телами. Таким путешественникам, как Рейнольдс, было открыто нечто из живописной магии пармского гения, и, соприкоснувшись с его искусством, повергались они в благоговейное изумление. Англичанин должно оценил Рафаэля лишь тогда, когда увидел Кареджо. Рафаэль, стоящий в первом ряду художников, писал он, обязан своей репутации, как мне кажется, исключительно своим достижением в высших областях искусства. Его работы фреской вследствие того должны быть первым объектом нашего изучения и внимания. Его станковая живопись стоит на низшей ступени. Он никогда не был в состоянии преодолеть ту сухость и даже мелочность письма, которую унаследовал от других. Он так никогда и не приобрел той тонкости, вкуса краски, той широты, света и тени, того мастерства в сопоставлениях светлого со светлым и теневого с теневым, заставляющего выделяться предметы с полнотой и свободой впечатления, которыми восхищаемся мы в произведениях Кореджо. Когда он пишет маслом, рука его кажется такой робкой и скованной, что он не только теряет всякую легкость и блеск исполнения, но, полагаю я, утрачивает даже верность формы, столь совершенную и удивительную в его фресках. Другие путешественники XVIII века, как Деброс, в силу более поверхностных впечатлений склоняли свои симпатии в сторону Корреджо. Напитанные чувствительностью Мадонны его и ангелы кружили разумные головы, и пронзали сентиментальные сердца эпохи. «Дивные фрески Кореджо, — рассказывает Стендаль, — задержали меня в Парме, городе, впрочем, достаточно скучном. Мадонна, благословляемая Иисусом в библиотеке, тронула меня до слез. Я дал денег сторожу, чтобы он оставил меня на четверть часа одного, забравшегося на верхушку лестницы. Я никогда не забуду неопущенный глаз девы, ни ее страстной позы, ни простоты ее одеяний. Что сказать о фресках монастыря Сан-Паула? Быть может, кто не видал их, не знает всей власти живописи. С фигурами Рафаэля соперничают античные статуи, так как женская любовь не существовала в античности, Кореджо не имеет соперников. Но чтобы быть достойным понять его, надо проделать много глупостей в рабстве у этой страсти. Об античности мы имеем иное представление, чем то, которое господствовало в дни Стендаля. Всякому неоклассицизму по существу чужд Ткареджио, но это лишь от того, что никто не был более сроден миру подлинной классики. Артур Стронг еще раз прав, говоря, что Рафаэль и его ученики, работавшие в дни, когда императорский Рим как бы вставал из могилы вокруг них, остались также далеки от бесконечной, грацией классической древности, как далека от нимфы монахиня. И в то же время художнику, чьей ноги не было в Вечном городе, Кареджу, единственному из всех итальянских мастеров, было дано узреть протея, вставшего из волн морских, и рок витой услышать древнего тритона. Изумительнейший этот живописец вылился весь в четырех своих мифологических картинах, которые теперь ревниво делят между собою Рим, Вена, Париж и Берлин. Кто из посетителей казино Бургеза не был блаженно околдован его данаей и кому после веяния этой картины не были более внятны говор вечно зеленых дубов и молчание седых камней в аллеях римской виллы? Даная! Одно из абсолютных живописных достижений Ренессанса. Прохладу утреннего окна и жар таинственного облака, спускающегося на ложе смертной, велит нам ощутить всеми фибрами совершенная сплавленность красок Кореджо. Роскошь золотящейся поверхности и бережность, почти скупость света заставляют нас благоговеть перед распахнутым ольковым и смятым ложем. Кожа женщины дышит так, как дышит она, только в греческих мраморах. Мы ловим взглядом содрогание чувственности, пробегающие в этом многом теле, подобное легкой рябе от ветра в тихих водах. Бернсон. В связи бесконечных мифологических галантностей XVIII века, глядевшего на Кореджу своими глазами и не умевшего видеть его, Как просты и свежие и природные эти любовные подвиги Бога. Антиопа, Леда, Даная и Ио простодушны в своем счастье, и художник уважает их счастье, не смеясь над ними и не видя в нем тени греха. Картины не нефривольны, но. Было бы слепотой не узнать в них открытого и прямого прославления того, что наша отравленная библейским иудаизмом мораль привыкла именовать соблазном. Нет ничего труднее, как представить себе обстановку, в которой писал Кореджо свои удивительные вещи. Из документальных сведений о нем известно лишь, что он жил в Парме и в Кореджо. «Не был ни богат, ни беден, ни знатен, ни унижен» что у него было много детей, которым он оставил скромное наследство, когда умер в 1534 году, сорока лет от труду. Слава пришла к нему поздно и не была блистательной при его жизни. Даже Изабелла Десте, столь неравнодушная к художественным знаменитостям, заметила его лишь за шесть лет до его смерти. И все же к Мантуе имеют отношение его мифологии, написанные для Фредеригу II Гонзага, как раз в последние годы жизни художника. Базари рассказывает, что Леда и Даная были заказаны для подарка Карлу V. Ио и Антиопа также находились в собрании Гонзага и были куплены в дни упадка Мантуи Карлом I, Стюартом. Интересна судьба этих картин. После казни Карла I Антиопа попала в руки банкира, потом Мазарини, по смерти которого ее купил Людовик XIV. Леда оказалась в Стокгольме в 1648 году, оттуда перешла в собрание Филиппа Орлеанского. Благочестивый сын распутного регента Франции отрезал голову Леды и сжег бы всю картину, если бы ее не спас Куапель. Существует письмо Федерига II Гонзага, указывающее, что не все метаморфозы Юпитера были закончены Кареджо. Смерть застала его, быть может, за одной из картин этого цикла. Можно лишь мечтать о том, что сделал бы мастер, проживи он еще 10 или 15 лет. Самое драгоценное и самое чудесное, что было в его искусстве, не могло иметь продолжения. У Кареджо не оказалось учеников и последователей, способных обитать в тех древних странах, которые открылись ему перед смертью. Пармиджанино, родившийся из улыбки его искусства, был захвачен нервностью нового века. Слишком мало ценят до сих пор этого замечательного мастера. Рисунки его, разбросанные по разным собраниям, не имеют равных по энергии страстности, вдохновенности. Пармиджанино был одной из самых кипящих темпераментом индивидуальности итальянского искусства, и жизнь его полна приключений и фантазий. В противоположность Кареджио он много странствовал, пять лет жил в Риме в годы всепоглощающей славы Рафаэля и Микеланджело, которая, однако, не поглотила его, как не поглотила раньше очарование великого его соплеменника. Пармиджанино остался глубоко персональным художником, преследующим свое видение тревожной, зыбкой и сверхъестественной грацией. Парма не дает возможности судить о нем. Едва различимые в темноте фрески «Ла Стеката напоминают скорее о ссорах и драках, которые заставили его бросить эту работу и скрыться в кастелло Фантеналато, где он написал историю Дианы и Актеона. Пармиджанино еще раз вернулся к этой работе, но новые скандалы заставили его еще раз бежать из Пармы в казаль Казаль-Маджоре, где умер он, внезапно, едва достигнув 37 лет. Вместе с собранием Форнеза многие вещи Пармиджанину перешли в Неаполь. Там преклоняемся мы перед чудеснейшими его портретами и вспоминаем другие в галереях Европы и, собственный его автопортрет в Уфицеи. В то время как Ренессанс кажется многим до конца изведанной страной, такой великий мастер, как Пармиджанино, все еще тщетно ждет своего исследователя. Но и тема Кореджо, исчерпана ли она до конца в новой литературе? Ренессанс состоялся. Не раз мы слышали утверждение это, произносимое одними с печалью, другими с злорадством. Ничто не свидетельствует так об этом мучительном моменте в истории духа, как непробужденность искусства Джоджоны и несовершенство тех, кого итальянцы зовут Джоджонески. Среди этих трогательных несовершенств и милых Немощности и божественные тела, и человечные пейзажи Кореджо проливают на миг мифическое спокойствие и древнюю удовлетворенность, налитой до краев и нерасплесканной чашей. И этот момент, быть может, единственный в долгой летописи возрождения.